Глава 18. Пожалуй, хватит. Отпрыгнув на пару метров в сторону, я поднял руки, признавая своё поражение. Это был хороший бой, ми лорд, посмотрела на меня Оксана с легко насмешливым взглядом. Мы оба прекрасно знали, что она была сильнее меня, но всё же я пока продержался лучше всех остальных её противников и в какой-то мере заслужил чуть больше уважения с её стороны. Пусть Демонес и была моим вассалом, но в плане тренировок она, казалось, забывала про эти особенности и становилась самым настоящим демоном, готовым выжать из тебя всё и чуть больше, но довести до измождённого состояния. А вот остальные слуги встретили окончание боя дружными аплодисментами, что заставило меня слегка смутиться. "А вы чего тут все собрались?" грозно посмотрела на них Раксана, от чего шум мгновенно прекратился. Или тренировка уже закончилась. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчины и девушки быстро разошлись по всей тренировочной зоне, и каждый занялся своим делом, будто они тут и не стояли только что. Спасибо за бой, поблагодарил я Раксану, оставляя меч на специальной стойке. Вы стали действовать куда лучше, чем раньше, ми лорд, похвалила меня Диманесса. Чувствуется, что прогресс не стоит на месте, не то что эти В её голосе появились оттенки пренебрежения. "Не стоит быть настолько суровой к моим воинам", мягко улыбнулся я ей. "Всё же они простые люди, и лишь немногие из них обладают хотя бы слабыми способностями к магии, которые до этого момента почти не развивали. Что ты можешь рассказать о тех, что прошли через алхимическое усиление?" Список таких людей был предоставлен Раксане заранее. чтобы она могла уделить им более пристальное внимание и выразить собственное мнение по этому поводу. С ними ещё предстоит много работы, покачала головой Диманесса. Одно дело стать немного сильнее и быстрее, но их разум пока ещё до конца не осознаёт возросших возможностей. Я заставляю их действовать на грани своих новых пределов, чтобы лучше прочувствовать сдвинутые границы, но на это требуется больше времени. Через полгода они будут представлять собой хоть что-то, неопределённо махнула она рукой. Уже неплохо, хмыкнул я, не разделяя столь пессимистичный настрой девушки. При должном уровне оружия и брони они уже смогут сравниться с потомственными бойцами, чего я и добиваюсь. Мне бы увидеть реальный уровень сил тех, кого вы называете гвардией рода, чтобы иметь представление, к какому уровню следует подтянуть ваших слуг, ми лорд. Вежливо обратилась ко мне Оксана. "Не думаю, что это будет полезно", не согласился я с ней. "Гвардия магического рода на той и гвардия, что люди в ней являются потомственными носителями этого статуса, и их с детства тренируют по проверенным методикам и стараются развить их максимальный потенциал. У нас такой возможности нет, но у родов и нет наставников подобных тебе", добавил я немного лести в свою речь. Впрочем, Диманесса встретила эти слова как само собой разумеющиеся. Так что сейчас стоит задача лишь приблизиться к их возможностям. Будем опираться на качество подготовки, а не на количество бойцов. Правда, не думаю, что на качестве остальные рода делают поблажку. Я вас поняла, ми лорд, не отводя взгляда произнесла Диманесса. Сделаю всё возможное, чтобы эти люди оказались достойны оказанной чести. Но всё же не считают, что стоит рассчитывать на них так сильно. Уж лучше демонов. Не будь так строг к людям, прервал я её речь. Мы способны удивить, что не раз доказывалось в нашей истории. Да и использовать демонов в качестве гвардии это очень неоднозначное решение, на которое я в данный момент не готов пойти. Тем более я не готов был пойти на увеличение количества сильных демонов вокруг меня больше необходимого минимума. Но об этом Раксане я говорить уже не стал. Хватит и того, что у меня теперь появился демон-кузнец, которого опасается даже Рокс. Хорошо, что он и сам не особо стремился исследовать окружающий мир, довольствуясь тем, что получил высокотехнологичную кузницу, позволяющую ему развернуться в полную силу. уж на такое он точно не мог рассчитывать в мире демонов. Пока я поддерживаю его любопытство, кузнец будет исполнять мои заказы. Но когда этот интерес угаснет, необходимо будет вернуть его обратно. Держать такого непредсказуемого демона рядом с собой было слишком опасно, даже несмотря на то, что я возвёл вокруг него множество ограничивающих печатей. Я поняла, ми лорд, после небольшой паузы всё же ответила Рокс. Мне понятно её нежелание считать, что люди готовы для подобной роли. Ведь она столько лет подготавливала демонов для вступления в гвардию лорда и прекрасно понимала, какими силами та должна обладать, чтобы обеспечить максимальную помощь своему господину. Это же она невольно переносила на людей и сравнение было не в их пользу. Покачав головой, я махнул рукой, разрешая девушке продолжить прерванную при моём появлении тренировку. Практически сразу рядом с ней появился очередной спарринг-партнёр. И избиение моих людей продолжилось в стандартной манере. Забежав в первую очередь в душ и переодевшись, я направился в рабочий кабинет. Благодаря скоротечному бою, я чувствовал, как устало мое тело, способное на вещи, о которых я раньше даже подумать не мог. Пусть я и отрицал путь воина, но не мог не испытывать определенного удовольствия от хорошего боя, где я мог полагаться на свои физические данные. В то же время бой действительно помог избавиться от мельтешения мыслей в голове, и я спокойно выдохнув сел за свой стол и активировал терминал. Посмотрим, удастся ли что-то выяснить насчёт произошедшего по моим каналам. Итак, к каким мы выводам можем прийти? спросил я, окинув всех нетерпеливым взглядом. К сожалению, даже через свои связи я не смог выяснить ничего толкового, пожелуй, кроме того, что заказ был провернут не через чёрный рынок. В этом, благодаря словам Шлепника, не было сомнений, а уж он бы не стал обманывать столь надёжного партнёра, как я. Пусть мужчина был непростым официальным лицом этой преступной организации, но он определённо поимел хорошую выгоду, сотрудничая со мной. И сомнительно, что кто-то ещё был способен на подобное. Всё же части тел демонов пока ещё остаются редким и эксклюзивным товаром. По сути, за это время я успел съездить только до семи погибших и выразить им свои соболезнования. Смотреть на людей, потерявших своих близких, было тяжело, но я постарался до конца провести всё необходимое и с большим облегчением вернулся домой. Всё это лишь напомнило о том, что необходимо найти виновных, чтобы они могли ответить за свои действия. И лучше всего будет, если ответят не исполнители, которые лишь косвенно виноваты в произошедшем, а заказчик, из-за которого все завертелось. В происшествии помимо нашего рода пострадали Аматуни, Визировы и Тарковские, первой начала говорить Рэми. Что именно хранилось на их складах, пока не удалось выяснить, но каждый род отрядил своих людей расследовать это преступление. И никто не собирается действовать совместно, иронично хмыкнул я. Они скорее всего считают это слишком простым делом, чтобы объединять силы родов в поисках воров. Пожала плечами девушка. По этой причине многие зацепки оказались для нас недоступны. Представители этих родов отвечают вежливым отказом на наши попытки добиться объединения усилий. В принципе, ожидаемо, постукивая пальцами по столу, тихо произнёс я. По камерам удалось отследить их перемещение до адреса, где они сменили машины и уже двигались различными путями прочь из города. Заполнил возникшую паузу Сэм. К сожалению, они прекрасно знали, что делали, и используя зоны, где камер нет, меняли свои средства передвижения, окончательно затерявшись. Я даже не уверен, что они вообще покинули город. Погоди, только спустя секунду до меня дошло, что именно сейчас сказал парень. Ты хочешь сказать, что вы взломали городские камеры? Я знал, что по городу расположено множество камер, которые в том числе следят за машинами, фиксируя правонарушения, но вот их взлом это же противозаконно, и при этом плохо может быть даже роду, несмотря на чины и положения. Правительство очень не любит, когда в его систему влезает кто-то посторонний. Не волнуйтесь, господин, довольно улыбнулся Сэм, будто я его сейчас похвалил. Мы подкупили нескольких людей, имеющих доступ к этим камерам, и благодаря этому получили к ним доступ без взлома системы. Надеюсь, ничто из этого не приведёт к нашему роду, вкратчиво спросил я, пристально смотря на парня. Всё было сделано строго с сохранением маскировки. Мы уже проделывали подобное не один раз. Это получается, каждый может получить доступ к городским камерам? недоверчиво спросил я. Их, в принципе, особо строго и не отслеживают, развёл руками Сэм. Да, есть камеры правительственных служб более высокого порядка, но нам хватило и обычных дорожных, чтобы отследить путь воров. Да и доступы часто меняются, так что те, что мы сейчас имеем, скоро станут неактуальными. Я на это лишь покачал головой. Мне всё это время казалось, что правительственные системы, тем более в столице империи, имеют более высокую степень защиты от взлома. Но, видимо, людскую жадность еще ни одна защита не смогла прикрыть. Весь вопрос оставался лишь в сумме, после которой доступ открывался любому, готовому ее заплатить. Остается надеяться, что Сэм прав и к подобного рода камерам действительно не стараются сделать серьезную защиту. Впрочем, в его профессионализме в этом вопросе я не сомневался, так как прекрасно знал, как он работает. Пока оставим этот момент, но мне бы хотелось знать подробности того, что ты и твои подчинённые могут сделать, и что из-за этого не выведено заинтересованные лица на наш род. Строго посмотрел я на парня. Будет сделано, господин, улыбаясь кивнул парень. В итоге получается, что мы не знаем, кто именно заказал это проникновение и какие именно цели он преследовал. Мы хотя бы знаем, кто был исполнителем. Наёмники со стороны, взял слово Волков. Один из тех отрядов, что промышляют по всему миру и не имеют определённой базы, поэтому отслеживать их ещё та морока. Но ведь отследить можно. да, кивнул Слава. Отлично, тогда сделайте так, чтобы они оказались у нас. Если мы не можем узнать, кто был заказчиком, то спросим про это у исполнителей, кровожадно улыбнулся я. Но они могут не знать, на кого именно работали, попробовала возразить Реми. "Неважно", отмахнулся я. "На их руках кровь моих людей, и в любом случае я не дам им уйти". "А это несли осторожно, попробовала произнести девушка. Мы род, который вправе защищаться от внешней угрозы. Тут даже со стороны императора к нам не будет никаких претензий, так как мы были в своём праве". «Ведь у нас есть доказательства того, что именно эти наемники убили наших людей», — обратился я к Сэму. «Есть», — кивнул он, явно довольный моими словами. Парня, похоже, вообще забавляла эта ситуация, правда, это скорее была защитная реакция от напряженной работы. «Надо потом будет расспросить Эльзу насчет этого, чтобы понять, ошибся я на его счет или нет». «Слава, достань их!» — посмотрел я на Волкова. «Желательно все проделать тихо и привести их в место, в котором нас никто не потревожит». «Похищение?» — неуверенно произнес мужчина. «Ты хочешь, чтобы смерть двух бойцов, пусть и из не твоей команды, оказалась напрасна?» Спросил и, увидев, как сверкнули глаза главы безопасности рода, продолжил. «Сделай, как я прошу». «Будет исполнено, господин», — коротко бросил он. «Можете идти», — махнул я рукой. «Все равно сейчас большего не добиться, да и времени действительно прошло не так много, чтобы успеть выйти на след воров. Комнату покинули все, кроме Засекина. Хотел у меня что-то спросить?» Обратился я к магу тьмы, который, слегка улыбаясь, был занят изучением данных, поступающих на его коммуникационный браслет. «У меня просто не было возможности высказаться по моему фронту работы». Хмыкнул Степан, закрывая рабочий экран. Ладно, говори. От владельца складской зоны получено официальное извинение, и в качестве компенсации нам предоставляется два склада на год без оплаты. От страховой тоже в ближайшее время поступят все выплаты, почти полностью покрывающие стоимость уничтоженного товара. Также удалось договориться с клиентами насчёт переноса сроков поставок. Они пошли нам навстречу. Из-за небольшой скидки к итоговой стоимости согласились насчёт дополнительного договора, сдвигающего все сроки. Хорошо, значит, уйдём не в такой большой минус, как могло бы быть, улыбнувшись, кивнул я. Хоть какая-то хорошая новость. Я мог бы выбить и более хорошие условия, как бы между прочим произнёс Засекин, протирая очки откуда-то взявшейся тряпочкой. Перегибать всё же не надо, покачал я головой. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но ты и так получил довольно хороший результат. Как скажете, милорд, склонил голову Мак. Что вы намерены сделать потом с наёмниками? Буду выбивать из них всё, что они знают про своего заказчика, пожал я плечами. Пусть они даже не знают его личности, но, как я и говорил, на них кровь моих людей, и так просто спускать это с рук я не намерен. Могу ли я поучаствовать во время допроса? Поинтересовался Степан, зажигая на своей руке небольшой сгусток тёмного пламени. Я несколько секунд смотрел на пытающееся имитировать живое поведение пламя и потом перевёл взгляд на мага, контролирующего тьму. Хорошо кивнул я, соглашаясь с его предложением. Думаю, это будет интересно. Не знаю, как Волков это сделал, но он лишь запросил, чтобы в поимке участвовал Эрисс в виде более тяжёлой боевой единицы. Бывший шпиц был только рад размяться и отправился вместе с боевой группой ловить наёмников. И вот они их доставили в уединённое место, где никто не мог помешать вести переговоры с этими людьми. Участвовать в этом лично я не стал, занятый обсуждением новых тренировочных костюмов вместе с Галиной Матвеевной. которые вместе со своими ученицами предложили не только несколько видов тканей, которые можно изготовить из паучьего шёлка, но и несколько вариантов дизайна. Дошло до того, что они пришли к выводу, что таким образом можно сделать подобие нательной лёгкой брони, которую можно носить совершенно незаметно, и при этом она вполне себе защитит от выстрела из пистолета или от режущих атак. В любом случае это давало носящему её дополнительные секунды на реагирование, что в опасной ситуации может служить очень большим подспорьем. В целом же получалось, что благодаря этой идее мы сможем выйти на ещё несколько ниш, о которых даже не могли подумать раньше. Идея вроде и лежала на поверхности, но вот уделить ей необходимое время никто не додумался. Единственное, что цена итогового изделия Будет несколько выше своих аналогов, как минимум из-за того, что будет оно изготовлено из магических материалов. Пора бы задуматься о более серьёзных мерах защиты фабрики, или же вовсе перевозить специалистов в другое место, чтобы не случилось ничего похожего, как со складом. С этим уже на пригу Волкова, пусть сам всё организует. Ну а если кто-то захочет проникнуть в подвал, не имея на то разрешения, Но он станет просто закуской для демонов пауков, которые на этот счёт тоже были преинструктированы, как и собственные все сотрудники, которые должны были забирать материал, изготавливаемый демонами. Если же вернуться к поимённым ворам, то удалось в живых доставить только некоторых из этой команды, так как они активно сопротивлялись захвату. Тут скорее был виноват Неславо, который имел все шансы захватить наёмников, сколько Эрис Бывший пёс, приняв человеческий образ, будто поменял свою линию поведения чуть ли не на противоположную. Будучи псом, он, как правило, был очень ленивым, и вообще я порой забывала о его присутствии, то став человеком он проявлял бурную активность на тех же тренировках, время от времени сходясь в бою с Раксаной. Вот и при захвате наёмники, поняв, что выбраться им из ловушки не удастся, стали применять более серьёзные средства. направив их против главной угрозы в лице демона. Этим они его изрядно разозлили, и он перестарался. Хорошо, хоть он покалечил только тех, кто не был особо важным в данном деле и толком ничего бы все равно не сказал. А вот командиры двое его заместителей оказались у нас, и сейчас над ними начал работать Засекин. Маг Тьмы был опасной личностью, но он почему-то сильно привязался ко мне из-за магических договоров. Пусть по большей части парень отказывался от пути отдарённого, но порой и ему необходимо было выдохнуть, так что лучше дать ему подобную работу, чем он начнёт предпринимать что-то самостоятельно. К сожалению, после него остаются слишком кровавые последствия. Благо, Степан знает, как скрыть все следы, чтобы они в итоге не привели к нему. Да и трогал он лишь тех, кто действительно был, если можно так сказать, достоин подобной участи. Забавно, директор юридической фирмы, которого особо обожают наши клиентки, является на самом деле линчевателем. Впрочем, у каждого бывают маленькие слабости. А то, что его разредкие очищают преступный мир, да и это ещё не самые эксцентричные поступки, на которые способны маги, и которые исходят им с рук ввиду своих исключительных сил и защиты рода, но не будем об этом. К сожалению, своего заказчика наёмники не знали. Поправив очки, начал свой доклад Засекин, когда мы вновь всё в том же составе собрались в гостиной. Это был свободный заказ за ранее подготовленной суммой за его исполнение. Это точные сведения. Недовольно посмотрел на него Волков, который от допроса был отстранён моим приказом. Ни к чему главе безопасности смотреть на что способен Мактмы, особенно когда он увлечён своим делом. Иначе могут возникнуть мысли, которые могут мне не только помешать и придётся задуматься о замене славы, чего мне точно не хотелось бы. Они могли и соврать. Поверьте, осклабился Засекин, холодно посмотрев на мужчину. Мне они точно бы не стали врать, это было не в их интересах. Допустим, заказчика они не знали, но сам заказ нёс какого рода характер? Отвлекая и от грозившейся начаться перепалки между двумя магами, спросил я: "Мы не были целью заказа?" покачал головой Степан. Их действительно наняли, чтобы украсть чертежи и кое-какое оборудование, которое они должны были доставить в различные точки в границах города. Дальше им просто отправили оставшуюся часть за выполненное задание, и воры уже искали себе следующую работу. Для таких групп наёмников это в принципе близко к норме. Сказала Реми, переключая внимание на себя. Наёмникам даже удобнее не знать личность заказчика, чтобы не задумываться о том, кому они могли тем самым перейти дорогу. Да и исполнителей, как правило, не трогают, потому что из-за этого незнания с них нечего взять. Вот только в этот раз они просчитались, мрачно произнёс я. Получается, наш склад в самом деле подожгли, чтобы отвлечь внимание. Да, подтвердил Засекин. Они даже не знали, кому принадлежат склады, которые им нужно было ограбить. Им просто указали на их номера и что может находиться внутри. Так что действительно у наёмников был лишь минимум информации, который позволял провернуть всю операцию, не больше и не меньше. Получается, нам на заказчика не получится выйти, недовольно нахмурился я. Есть вероятность, что заказчик ограбления сам не ожидал подобных действий от исполнителей, произнёс Степан. По их словам, они планировали уйти по-тихому, но на последнем складе сработала собственная сигнализация, и им пришлось действовать поспешно. Вот из-за этого и возникла такая ситуация. «Допустим», — медленно выдохнул я, — «пусть это была только случайность, и убившие моих людей уже понесли свое наказание. Но в дальнейшем мы должны предотвратить, насколько это вообще возможно, подобные ситуации». От всего не укроешься, покачал головой Слава. Это я прекрасно понимаю, посмотрел я на мужчину, слегка выдвинувшись вперёд. Но это не отменяет того факта, что нам потребовалось столько времени, чтобы найти убийц. Так что на данный момент можете расходиться, но в течение недели жду от вас предложений по тому, что мы можем сделать, чтобы минимизировать подобные риски. Обвёл я и остальных строгим взглядом. Наш род вполне возможно скоро сможет занять определённую часть рынка, в которой нашему появлению будут не рады, а значит, нельзя забывать, что на нас могут начать оказывать давление. Сгоревший склад в этом плане становится наименьшей проблемой, так что предлагаю выкладывать свои идеи, исходя из того, что мы уже успели привлечь внимание более сильных игроков как на экономической, так и политической арене. Пусть мы на фоне крупных игроков можем показаться слабыми, но это не значит, что мы не покажем когти, когда на нас нападут. Столько потраченных нервов и времени, и в итоге мы оказались лишь случайной жертвой обстоятельств. С другой же стороны, это позволило нам мобилизовать силы, так что нет худа без добра. Тем более аналитики Рэми говорили, Уже рассматривают несколько вариантов, как мы можем обезопасить как бизнес рода, так и людей, которые стали нашими слугами. Вместе со слугами в род по сути вошли их семьи, и пусть пока не каждый из них входил в род, но всё же у многих были дети, и лучше всего было бы, чтобы их будущее обеспечил род Шуваловых. Так больше шансов, что мы сможем вырастить нужных нам специалистов, которые будут готовы работать на своё будущее. и будущие роды. Хорошо, что подобного рода вопросы можно переложить на доверенные лица, а то я не представляю, как бы совсем справлялся сам. К тому же, с каждым месяцем охват деятельности рода становился всё больше. Я посмотрел на свой телефон, что лежал в отдалении. Будто только дожидаюсь этого, его экран засветился, а на нём появилась имя моего напарника. "Надеюсь, ты звонишь просто так?" спросил я, приняв вызов. Нужна твоя консультация. Адрес сейчас скину. Коротко ответил с кураторов и тут же сбросил вызов. Спустя пару секунд действительно пришло сообщение с адресом. Можно было бы, конечно, наплевать на это, но мне отчасти было любопытно, что же там такого произошло. С другой стороны, чем сидеть дома, лучше поехать и развеяться. Сборы не заняли долгое время, и взяв с собой Раксану вместе с Лансом, я спустя 40 минут был на месте. Удалось миновать только начинающиеся пробки, а то чувствую, что в пути мы бы провели гораздо больше времени. Адрес от Константина привёл нас к одному из богатых районов, в которых любили селится рода побогаче. Судя же по постройкам, больше похожим на маленькие замки, тут ещё жили либо любители страны, либо те, кто действительно считал мой дом моя крепость, возведя последний в абсолют. Оставив машину с водителем в стороне от зоны оцепления, Я двинулся к куратору, который стоял возле дома, крыша которого слегка дымилась, несмотря на то, что над пожаром уже поработали маги воды. Кстати, последние могли сделать и пожарные, но их почему-то к дому не пустили. Наконец-то, слегка нервно отбросив в сторону недокуренную сигарету, поприветствовал меня Константин. Что тут произошло, с любопытством спросил я? У нас есть уже собственная версия. Махнув рукой, чтобы мы следовали за ним, на ходу стал рассказывать мужчина. Но хотелось бы узнать твою точку зрения. И что, никаких подробностей, хмыкнул я. Поверь, лучше это увидеть своими глазами, чем услышать от меня, покачал головой скуратов. Мы вошли в холл одной из крепостей, который встретил нас неприветливой разрушенной обстановкой, причём не было видно следов огнестрельного оружия. Только следы то ли от холодного оружия, то ли от коктейй, если судить по характерным отметинам на косяках дверей. Создавалось такое впечатление, как будто кто-то пытался за них удержаться, но его всё равно втянуло внутрь комнаты. Такое просто не могло не насторожить, и лишь наличие здесь оперативников службы не позволяло мне дать команду моим демонам доставать оружие. Что бы здесь ни произошло, оно уже закончилось. И я иду смотреть на результат этого. Константин уверенно вёл нас к каменной лестнице и начал спуск вниз, пока мы не оказались на минус втором этаже, остановившись у дубовой двери, окованной железом. И где только такую древность нашли? Сразу предупрежу, запах там ещё тот, прежде чем открыть дверь, сказал Константин, и уже в следующий миг он толкает её и заходит в помещение. Креативно, невольно произношу я, оказавшись внутри вслед занапарником. Помещение оказалось ничем иным, как какой-то средневековый пыточный. Вот только тут скорее был антураж средневековья, так как хватало и технических средств, которые могли причинять пленнику неимоверное количество боли. Кажется, я уже говорил, что одарённые иногда развлекаются не совсем законными вещами. Так вот, похоже мы наткнулись на один из таких примеров. Только делать подобные помещения в собственном доме довольно опрометчиво, особенно когда к тебе может зайти служба магической безопасности империи. Правда, если имеет на это соответствующее разрешение, но и скрыть такую подготовку, даже зная о визите, проблематично. Самым интересным во всём было вовсе не это и не то, что почти каждый находящийся в помещении инструмент пыток, несмотря на свою стерильную чистоту. Нёс следы того, что его часто использовали по назначению. Нет больше всего внимания привлекло распятое тело посредине комнаты. Причём стойку для фиксации положения тела грубо передвинули из другого места, расположенного ближе к стене, оставив на полу неаккуратные полосы. Впрочем, похоже, сделавшего это не особо волновало подобное. Сама стойка изобиловала различного рода креплениями. Как будто кто-то задался целью иметь возможность расположить объект пыток под любым из возможных углов. Но сейчас тело располагалось строго вертикально, зафиксировав все конечности. К слову, их было целых 6 штук. "Как интересно", медленно произнёс я, осматривая мертвеца. "А голова где?" повернулся я к Константину, который стоял чуть в стороне. "Мы сначала подумали, что это муляж. Начал отвечать напарник, махнув в сторону, где располагался стол, на котором как раз обнаружилось искомое. Но после того, как увидели это, я его прекрасно понимал. Не так часто увидишь четырехрукого гуманоида, внешне похожего на человека, если бы не наличие зеленой чешуи и длинных переливающихся под светом вполне современных светодиодных ламп черных когтей. Часть когтей была обломана, И валялось под обезглавленным телом. Голова находилась отдельно, и если прикованное к стойке тело имело весьма монструозный вид, то искажённое в немом предсмертном крике лицо было вполне человеческим. Несколько зелёных чешуек на щеках и торчащие из макушки парочка коротких рогов можно было мысленно упустить. Кто это был? Николай Михайлович Дадиан, ответил после небольшой паузы скуратов. Патриарх рода Дадиан вместе с семьёй перебрались лет 70 назад в Российскую империю, где успешно осели, занимались мелким бизнесом и торговлей. Благодаря связям, оставшимся в Европе, имели доступ к эксклюзивным товарам, благодаря продаже которых смогли достичь определённого богатства. А ещё патриарх рода Дадиан был демоном, кивнул я, продолжая за своим напарником. Получается так, вздохнул Константин, но тут же поморщился. Запашок тут действительно стоял тот ещё. Можешь сказать, это была подмена или он действительно всё это время скрывал свою вторую личность ото всех? Ну, судя по обстановке, не особо скрывал, хмыкнул я. Егор, осуждающе покачал головой мужчина. Погоди, остановил я его, приступив к изучению мертвеца. Книги Соломона, несмотря на свою древность и казалось бы неактуальность своих знаний, на самом деле несли в себе много полезного, если, конечно, пробиться через все эти философские изречения и выделить суть. Только благодаря этим книгам я мог чуть лучше понять собственные возможности, которые уже давно не были ограничены только призывами. Впрочем, в других аспектах жизни они мне мало чем помогали, поэтому и использовал я их куда реже. «Было у меня и что-то вроде диагностической печати. Работала она, правда, через раз и порой выдавала в результате сложно сочетаемую чушь. Но почему бы ее не попробовать использовать сейчас? Десяток символов, вписанных в квадратную фигуру, и вот я получаю поток ощущений, которые еще приходится долго обдумывать, чтобы лучше понять, что именно я сейчас узнал о том, кого называли Николай Михайлович. Это не подмена». «Стал медленно говорить, я еще интерпретирую результат действия печати. Причем он и не демон в полной мере. Скорее, полукровка, произношу я и сам удивляюсь сказанному. Физиология демонов слишком сильно отличается от человеческой, чтобы между нашими двумя видами могло возникнуть потомство. Но все это если брать среднестатистического демона и человека». Вполне возможно, если у кого-то было много времени, чтобы получить необходимый результат, то могли появиться и полукровки. Те же одержимые изначально были людьми, которых под свои нужды меняют вселившиеся в них демоны. Так почему бы очередному одержимому изменить тело не для повышения боевого потенциала, а для того, чтобы выносить потомка? Даже звучит странно. Хочешь сказать, что какой-то демон успел наделать своих потомков? спокойно спросил Константин, но по его тону было понятно, что это новости его сильно не радуют. Сложно сказать, всё же ответил я после небольшой паузы. Я сам не до конца понимаю, как это могло произойти. Получается, чернокнижник, на которого мы охотимся, был прав, и среди нас живут древние демоны, пережившие эпоху упадка магии. Получается, что так, кивнул я. И, видимо, свою цель в Империи он выполнил. Сомневаюсь, что кто-то ещё был заинтересован в такой показательной демонстрации. Слишком уж явно нам было предоставлено тело человека, которого до этого момента даже ни в чём таком не подозревали. Да и полукровку надо было ещё заставить принять свой истинный облик, а потом убить. Боюсь, иначе мы бы увидели лишь обычного человека. А остальные члены рода? Задал я важный вопрос. Убиты вплоть до детей. Подтвердил мои опасения Константин. И ни у кого нет похожих признаков? Нет. Что и требовалось доказать. Баемин постарался, чтобы мы увидели истинную причину уничтожения целого магического рода. Да и судя по следам на теле, это было сделано совсем недавно, прошло не больше суток. Чернокнижник доказал, что его слова не были просто речью фанатика. Это были слова человека, знающего о тайне, которая была недоступна остальным. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачёв.